Глава четвертая. «Черный всадник». Хаджи Рахим и Туган отправились в путь под вечер и примкнули к веренице поселян, возвращавшихся с базара с пустыми корзинами. Постепенно все путники один за другим свернули в стороны к своим обгоревшим вселениям. Хаджи Рахим шел ровной, размеренной походкой, напевая по привычке арабские песни. Туган уже сильно вырос Из-под голубой чулмы, как подобает юноше, выбивался длинный черный завиток волос и падал на плечо. Он закинул за спину дорожный мешок и, опираясь на длинную палку, легко взбегал на встречные холмы и всматривался вдаль выходящие в сизую с дымку горы. Оглядывался кругом, все стараясь заметить, все понять. Он жил теперь полной и счастливой жизнью, казавшейся особенно радостной после тяжелых месяцев, проведенных в мрачном сыром подземелье гурганской тюрьмы. Черный осел, поводя длинными ушами, семенил крепкими копытцами. В навьющенных на осла мешках хранились книги и свитки арабских и персидских поэтов и запас еды на несколько дней. Иногда вдали показывалось облачко пыли, Затем из-за деревьев появлялись несколько монгольских всадников, окружавших знатного начальника дорогу или охранявших медленно выступавших верблюдов, навьюченных мешками с зерном. А один из монголов отделялся от других, подлетал к Хаджи Рахиму и кричал «Ты кто? Куда идешь?» Хаджи Рахим молча сдвигал свою шапку на затылок. И на его лбу показывалась прикрепленная к тонкому обручу золотая пластинка с изображением летящего сокола. Тогда медленно опускалась поднятая рука с плетью, и монгол, воскликнув бояртай Уракш!», круто поворачивал коня и мчался догонять свой отряд. А дервиш, надвинув на лоб свою остроконечную шапку, снова шагал и запевал новую песню «Шагай же вперед!». Мой черный бикир под пенье, Туда, где душе скитаться живой опасно. Довольно людей в постели своей скончалось, Лишь трусом упасть на красный песок ужасно. В пустынном месте из-за холма Неожиданно вылетели четыре всадника И остановились поперек тропы. «Стойте — Стойте! — закричал один из них старик С глубокими морщинами на загоревшем до черноты лице. «Как твое имя?» «Довольство, просторы, благополучие тебе», — ответил Дервиш. «Почему тебе нужно мое имя?» «Я узнал тебя. От меня не уйдешь. Ты был песцом у мусульманина Махмуд ялыча остыдно продавшегося монголам. Ты помогал ему грабить народ, и за это сейчас испытаешь острое лезвие моего меча. В твоих словах две капли чистой истины, а все остальное — мутный поток черной лжи. «Как в лжи!» — воскликнул яростно старик и вытащил низножен кривую саблю. «Верно, что я был писцом у почтенного мусульманина Махмуд ялыча Верно, что я достоин смерти и ее увижу, ибо кто сможет убежать от нее? Но я никогда никого не грабил, а только записывал на длинных свитках награбленные монголами и писал прошение всем обиженным» кто приходил к Махмуд Ялвычу с жалобами и просьбами заступиться. — Если ты, Дервиш, не хочешь потерять здесь же, на этом месте, твой колпак вместе с головой, — продолжал кричать старик, — то ты сейчас же последуешь за нами и не пробуй убежать. — Я всегда иду к тем, кто зовет меня, — сказал невозмутимо Дервиш. — Но ты мне не сказал твоего имени. На кого мне пожаловаться Аллаху, если ты завлечешь нас в пучину гибели? «Прежде чем Аллах тебя рассудит, тебя рассудит меч черного джигита», — ответил один из всадников. «С нашим начальником тебе будет не до шуток». Всадники, свернув с дороги, направились прямо к северу, углубляясь в раскаленные желтые пески. Редкая жесткая трава, кое-где кусты сквозистого тамариска, торопливо разбегавшиеся ящерицы делали местность мрачной и унылой. Туган шептал Хаджи Рахиму. — Неужели пришел наш конец? Зачем только ты согласился на этот ненужный путь, как тихо и счастливо мы жили в Самарканде? — Не надо роптать раньше времени, — отвечал Дервиш. — Сегодняшний день еще не кончился, а будущее полно неожиданностей. Долго шли путники, все направляясь на север. Наконец на перекрестке двух едва заметных тропинок всадники остановились. Один из них въехал на холм, долго всматривался во все стороны, затем указал рукой на запад и крикнул «Скорее! Скорее туда! Солнце садится!» Уже в полной темноте Хаджи Рахим вместе с другими приблизился к ярко плывшему костру.